Глава двадцать вторая. Лекси, «Почему?» Я растерянно смотрю на Джареда. Что я могу ответить ему на этот вопрос? Не важно, что я скажу. Ведь ему все равно не станет легче от этого. Мое предательство будет иметь последствия для нас всех. «Я не хотела делать тебе больно». Самым искренним сожалением в голосе произношу я. Мне жаль, что я так поступила с тобой. Ты не заслужил этого, но я замолкаю, подыскивая слова, чтобы попытаться все объяснить. Знаю, что он не должен меня понимать, но я должна, обязана все ему объяснить. Просто я все еще люблю его. Неожиданно шепчу я и со страхом смотрю на Джареда. Его лицо морщится, и, поджав губы, он отворачивается от меня. Господи, прости! Я всхлипываю и зажимаю рот ладонью. Мне жаль, пожалуйста, поверь, мне жаль, но я больше не могу притворяться, что у меня нет чувств к нему. Я бросаюсь к Джареду. Но он отшатывается от меня. «Не подходи ко мне!» Сквозь зубы велит он, и я послушно останавливаюсь. «Ты любишь его!» Он выплевывает эти слова с горечью. «Значит, твои слова любви ко мне просто ложь? Твоя очередная ложь?» Я съеживаюсь под его взглядом. «Нет, это правда!» Я люблю тебя. Я, правда, люблю тебя. И это истина. Я в действительности люблю Джареда с этим человеком. Я провела три прекрасных года. Но этой любви недостаточно, чтобы забыть о Тайлере. Тогда почему ты делаешь это? Его глаза предательски блестят, когда он смотрит на меня. Зачем все рушишь? «Мне жаль!» — тихо бормочу я, не зная, что еще сказать. «Мне так жаль, что я не смогла дать тебе все, чего ты заслуживаешь, все, чего ты хотел!» «Тебе жаль?» — с его губ срывается недоверчивый смешок. «Ты морочила мне голову все это время. Но на самом деле ты не хотела выходить за меня, так?» Он обвиняющим жестом тычет пальцем в мою сторону. «Я хотела...» Мой голос повышается от переполняющих меня эмоций. «Я правда думала, что это то, чего я хочу. Но потом я делаю глубокий вздох и провожу руками по волосам. Не знаю, все начало меняться. Когда я увидела его, все вернулось». Я беспомощно взмахиваю руками. «Так я был просто заменой за неимением лучшего!» Жарит морщится. «Ты была со мной только потому, что его рядом не было?» «Нет, господи, кажется, любое слово, вылетающее из моего рта, оборачивается против меня. Ты никогда не был заменой!» Ты появился в тот момент, когда моя жизнь только наладилась, и ты стал моим стабилизатором. Ты удерживал меня в нормальном состоянии. С тобой я хотела стать лучше, добиться чего-то значительного. Я многим обязана тебе, и за это я всегда буду любить тебя. Ты важная часть моей жизни». Я улыбаюсь сквозь слезы. Но если я выйду за тебя, это будет ошибкой, потому что я никогда не смогу быть с тобой полностью. Часть меня, огромная часть, всегда будет стремиться к нему, и в итоге ты возненавидишь меня за это. Мы оба будем несчастны, Джаред. Я с теплотой смотрю на него. Это не то, что нужно всем нам. Ты никогда не была полностью со мной. Надломленным, тихим голосом произносит он. Я всегда чувствовал это, но каждый раз находил оправдание. Не хотел верить в то, что. В душе ей так знал. Твоей любви ко мне недостаточно, верно?» Он грустно усмехается и, отвернувшись от меня, отходит к окну. «Прости, я хочу, чтобы ты ушла», — сухо говорит жарят. «Его руки в карманах брюк, но по напряженным мышцам его спины я вижу, что он едва сдерживается» жарит. "Алекс, я хочу, чтобы ты ушла", резко обернувшись и прожигая меня злым взглядом, кричит он. По его скулам ходят желваки, но я знаю, что как бы сильно рассержен он ни был, он не причинит мне вред. "Просто уйди, хорошо?" уже тише произносит он. «Ты должна уйти!» Помедлив, я киваю. «Это единственное, что я могу сделать для него — уйти!» Я поднимаюсь в нашу комнату, которая, скорее, уже не будет моей, и собираю вещи, бросаю несколько первых попавшихся комплектов в один из чемоданов «Луи Виттон», решаю забрать остального после, Сняв обручальное кольцо, я кладу его на прикроватную тумбочку, зная, что Джаред обнаружит его здесь. Прежде чем выйти, я оборачиваюсь я ввожу комнату грустным взглядом. Здесь прошло много счастливых часов моей жизни, и я не жалею о них. Но пришло время двигаться дальше, потому что чувство, что я все делаю правильно, как бы тяжело это ни было, вселяет в меня силу. Напоследок я прощаюсь с Жарево, сказав, что за остальными вещами заеду позже, на что он только кивает. Он не смотрит на меня, когда я направляюсь к выходу, покидая нашу квартиру. Как я думаю... Навсегда. А оказавшись за дверью, я делаю несколько глубоких вдохов. После вхожу в лифт и нажимаю кнопку первого этажа. Еще один отрезок моей жизни подошел к концу. Я все же еду к Матясу, хотя мое состояние оставляет желать лучшего. Мне грустно и хочется плакать, но я обещала своему другу и должна это сделать. Я знала, что расставание с Джаредом будет тяжелым, но я не думала, что при этом буду чувствовать себя так паршиво. Тяжело вычеркнуть из жизни человека, который успел стать тебе родным. Мои чувства к Джареду всегда были подлинными. Моя любовь к нему всегда была искренней, но, как он и сказал, ее просто было недостаточно. Если бы в моей жизни никогда не было Тайлера, и я не знала, какой силой может быть любовь и чувство к одному человеку, я могла стать счастливой с Джаредом. Я бы вышла за него замуж и радовалась тому, что встретила такого человека». И я бы не колебалась, и не было бы сомнений, потому как мне не с чем было бы сравнивать. Но один человек в вашей жизни может изменить все. Для меня таким человеком всегда был Тайлер. В момент, когда наши судьбы сошлись, я умерла для других мужчин. Я нахожусь в клинике пару часов и в итоге рассказываю мате все, что происходит со мной в данный момент моей жизни. Друг заметил мое подавленное состояние, как я не старалась храбриться, и стал интересоваться, что случилось. После того, как я поделилась переживаниями вслух, мне стало легче. Мать же сказал, что я все делаю правильно, если так велит мне мое сердце. Он пошутил, что благодаря моим жизненным драмам на время забыл о том, как ему самому хреново на пути к исцелению. В ответ на это я обняла его, потому что отказ мать от наркотиков и его возвращение к здоровой жизни очень важны для меня. Попрощавшись с другом и пообещав вновь скоро приехать, я отправилась на нашу с Тайлером бывшую квартиру. Я все еще арендовала ее, и теперь, когда мне нужно думать о новом месте жительства, я решила, что это место может стать моим домом. По крайней мере, пока я не решу, что делать дальше и как вообще быть. Держи. «Тайлер протягивает мне чашку с травяным чаем, потому что моим расшатанным нервам лучше обойтись без кофеина. Я с благодарностью киваю ему и делаю маленький глоток ароматного напитка. Десять минут назад я приехала к нему и призналась, что мы с Джаредом расстались». Он не стал вытягивать из меня подробности, а пошел на кухню и заварил чай. — Вы с Кайлой хорошо провели день? — Интересуюсь я, желая отвлечься от собственных душевных терзаний. Тайлер коротко улыбается. — Да, она не хотела уходить из зоопарка. Так набегалась, что сейчас гребко спит. — Здорово. Спасибо, что сходил с ней. Он только дергает плечом, мол, не стоит. «Так что случилось после того, как ты утром ушла?» Он осторожно берет меня за подбородок и с теплотой смотрит в мои глаза. Я глубоко вздыхаю и рассказываю, как Жарит был в квартире, ожидая меня. Говорю, что он сразу догадался, что я была с ним. И я не стала отрицать. Очевидно, он вернулся раньше из поездки и не застал меня дома. Я закусываю губу, чтобы не заплакать, представляя, как Джаред спешил ко мне, а нашел лишь пустую квартиру. Я думаю о том, какие мысли возникли у него, когда он понял, что я провожу ночь где-то в другом месте, С кем-то другим. Мое сердце сжимается от мысли, какую боль он при этом пережил. «Мне жаль», — сочувственно говорит Тайлер, видя, что я извожу себя этим. Я качаю головой. Я знала, что будет тяжело. Без этого все равно не обошлось бы. К тому же обманывать его и дальше было бы еще хуже. Я слабо пожимаю плечом. Он заслуживает того, чтобы его любили без остатка. А я так не смогла. Я смотрю в глаза Тайлера и вижу там любовь и понимание. Иди сюда. Он обдевает мои плечи руками, притягивает к себе и целует в макушку. Я с тихим вздохом кладу голову ему на грудь. Вдыхаю знакомый запах Тайлера, и это успокаивает меня. Я говорю себе, что пока эти сильные руки держат меня, я справлюсь. Мы справимся. «Все будет хорошо», — тихо обещает он, и его теплое дыхание согревает меня. «У нас все будет хорошо». Что будет с нами дальше?» Посмотрев на Тайлера, спрашиваю я. Мы сидим на диване, его руки обвивают меня, и я расслабленно прижимаюсь к нему. Мне так хорошо и комфортно в его объятиях, спокойно, но кажется, что это спокойствие только затишье перед бурей. Я чувствую, что прежде, чем все утрясется... Нам придется преодолеть еще ни одно препятствие. Не знаю. Он едва пожимает плечом. Но мы будем вместе. Это главное. Его губы чуть приподнимаются в улыбке. Я больше не хочу отказываться от тебя. Его рука нежно поглаживает мою щеку и, желая выразить свою любовь к нему, я прижимаюсь губами к его ладони. — Что ты скажешь, Мэг? — Осторожно интересуюсь я, не зная, какого ответа стоит ожидать. Мы еще не говорили на эту тему, но в итоге нам все равно придется. Я замечаю, как на лицо Тайлера опускается тень. Вижу, что ему тяжело от этой ситуации. Его отношение с Мэг многое значит для него. Я понимаю это. Эта девушка многое значит для него. Он не хочет причинять ей боль, как я и не хотела этого для Джареда. Только это все равно случится. Правду. После продолжительной паузы отвечает Тайлер, «Я оценю все, что было у нас с ней. Эти отношения важны для меня». Он смотрит прямо в мои глаза, и мое сердце против воли сжимается от ревности и горечи. Но это никогда не могло сравниться с тем, что было у нас». Это никогда не сможет превысить то, что может быть у нас с тобой. Он ласково улыбается мне. Я не хочу осознанно лишать себя шанса на жизнь с тобой, потому что с тобой я получу все, что только могу пожелать. Расстроганно я притягиваю его к себе и целую, и губы Тайлера отвечают мне. Несмотря на то, каким сложным был этот день, сейчас я счастлива и чувствую радость в душе. Позже я собираюсь уходить. Кайла побудет пару дней с Тайлером, пока я не подготовлю квартиру к тому, чтобы там было комфортно ребенку. Ты можешь остаться, не желая меня отпускать, бормочет в мои волосы Тайлер. Я смеюсь и выворачиваюсь из его рук. Мне стоит огромной выдержки уйти сейчас, а не остаться с ним в его объятиях. «Сперва тебе надо поговорить с Мэг», — возражаю я, и он, понимающе кивает. «Мы должны решить этот вопрос, прежде чем сможем планировать наше будущее. Я на самом деле волнуюсь из-за этого». Не хочу чувствовать себя коварной любовницей, которая пользуется отсутствием законной супруги. Да, Мэг не жена Тайлера, но там, в Бостоне, она ждет встречи с ним и не подозревает, что для них все окончено. Я не хочу беспокоиться из-за этого, но не могу. Мэг возвращается завтра вечером, — вздыхает Тайлер. Я поговорю с ней, решу этот вопрос. Я киваю и, поцеловав его напоследок, ухожу. Я с трудом удерживаю себя весь следующий день от звонка Тайлеру. Хочу дать ему время разобраться со своими отношениями и достойно расстаться с Мэг. Чтобы чем-то занять в воскресенье, И не глазеть постоянно на телефон. Я весь день привожу квартиру в порядок. Любая вещь, любой предмет вокруг Окунают меня в озеро памяти. Но, наверное, впервые за несколько лет Я не чувствую горечи. Жизнь дала нам шанс все исправить. И я собираюсь воспользоваться им. Несколько раз я порываюсь позвонить Джареду, но каждый раз останавливаю себя от нажатия зеленой кнопки. Я не смогу сказать ему ничего утешительного и, скорее всего, сделаю только хуже. Я так давно не занималась уборкой сама, но это помогает мне снять напряжение и отвлекает меня». Я улыбаюсь, представляю, что совсем скоро нам с больше не нужно будет скрывать свои чувства друг к другу. Хочу, чтобы все вокруг знали о моей радости, потому что это переполняет меня. После обеда звонит Нора, и что-то, уловив в моем голосе, вытягивает из меня правду». Так и знала, что что-то случилось, когда Тайлер сказал, что Кайла у него. Едва не визжит подруга, и я смеюсь. Неужели вы, двое бестолочей, наконец перестали делать вид, что вас совсем не тянет друг к другу? — Тоном я же тебе говорила, — спрашивает Нора. — Ох, Нора, ты была права. Не в силах сдержать мечтательную улыбку, признаю я. Глупо было пытаться держаться на расстоянии. Нас будто магнитом притягивает. Чувства. Они никуда не делишь. Меня будто током прошибает, когда он касается меня. Я не сдерживаю эмоций потому что с Норой я могу быть совершенно искренна. Я знаю, что она поймет меня, как никто другой. «Я рада за вас», — с теплотой говорит подруга, «и я чувствую, что она улыбается. Вам потребовалось много времени прийти к этому. Больше не теряйте его. Не будем». Я прислоняюсь затылком к двери, возле которой сижу на полу весь разговор. Не хочу больше и минуты провести без него. Мне не терпится вернуться домой и воочию посмотреть на вашу парочку. Смеется она. Наслаждайся своим медовым месяцем. Мы никуда не денемся. «Мама заберет Кайлу на несколько дней в джерси», — сообщает Нора. «Она мне чуть плешь не проела из-за того, что я не отправила Кайлу к ней сразу. Так что вы с Тайлером сможете наверстать упущенное?» Я прижимаю ладонь горячей щеке, представив то, на что намекает Нора. После того, как мы прощаемся, я возвращаюсь к уборке. Вечером, собираясь отправиться в постель, я начинаю нервничать. Поговорил ли Тайлер с Мэг? Если да, то почему он мне не звонит? Умываясь в ванной, я смотрю на себя в зеркало и приказываю себе не паниковать. Тайлер не передумает. Я знаю его и знаю, что он сделает так, как и сказал. Сейчас я пойду спать, а завтра он обязательно позвонит мне. Той ночью я долго не могу уснуть, ворочаюсь, а, устав лежать, хожу по комнате, пытаясь унять рой беспокойных мыслей. Неизвестность убивает. Ожидание изматывает. В итоге я все же проваливаюсь в тяжелый сон, когда время переваливает за три часа утра. Утром в понедельник, зарядившись огромной дозой кофеина, иду в галерею, постоянно посматривая на телефон, словно мой взгляд заставит его зазвонить. От талера все еще нет вестей. Это пугает. Как ни пытаюсь сосредоточиться на работе, мне никак не удается, поэтому я просто сижу в своем кабинете, хмуро рассматриваю стену. После обеда я консультирую клиента, но никак не могу собраться и веду себя очень рассеянно. Не очень хорошо для бизнеса. Наконец, когда я уже начинаю сходить с ума и почти собралась позвонить Тайлеру сама, от него приходит СМС. «Встретимся сегодня в семь». Я настолько рада получить хоть какую-то весточку от него, что отмахиваюсь от тревожной мысли, почему он не позвонил, а прислал СМС. Я тут же пишу ответ. «Конечно». У меня? Я ставлю смайлик в конце, потому что когда он узнал, что я по-прежнему арендую нашу старую квартиру, был очень удивлен. Хорошо. И это все. Вот так сухо. Я убеждаю себя, что все нормально. Всему этому есть объяснение. Осталось только продержаться до вечера. «Я решаю выйти пораньше, потому что хочу зайти в магазин и купить продуктов для ужина. Да, я хочу лично приготовить ужин для Тайлера. Меня сложно назвать виртуозным кулинаром, но есть несколько рецептов, которые мне удаются». К приходу Тайлера я надеваю черное облегающее фигуру платья длиной чуть выше колена и открытыми плечами. На ногу новую пару лабутенов, в которой мои ноги выглядят еще стройнее и длиннее. Хочу быть красивой для него. Когда стрелка часов близится к семи, Я оглядываюсь сервированный стол, желая убедиться, что ничего не забыла. Приборы на месте, бутылка вина, две свечи, которые я зажигаю слегка дрожащими руками. В духовке ждет мясная запеканка, которая когда-то учил меня готовить Тайлер. Мой пульс чистит в ожидании. Почему же я так волнуюсь? Откуда это неприходящее чувство беспокойства? «Все будет хорошо», — вслух убеждаю я себя. «Тебе не о чем волноваться». В пять минут восьмого раздается стук в дверь, и я иду открывать. Я делаю глубокий вдох и улыбаюсь, поворачивая ручку. Но когда я вижу лицо Тайлера, Улыбка сходит с моего лица, и меня словно прошибает выбросом адреналина, который вырабатывает страх. Что-то не так. «Привет!» Мои губы едва слушаются меня, когда я выдавливаю из себя это короткое слово. «Привет!» Тайлер не улыбается И выглядит так, словно собирается сообщить мне о чем-то очень неприятном. Он входит в квартиру и окидывает ее быстрым взглядом, задержав ненадолго внимание на столе, на котором горят свечи. — Что случилось? — едва дыша, спрашиваю я. — Мне страшно. Сердце, как сумасшедшее, бьется в груди И почему-то хочется плакать Возможно, я уже знаю, что ничего хорошего для нас не будет Из груди Тайлера вырывается вздох Как будто он долго задерживал дыхание Он делает шаг ко мне И, обхватив мое лицо руками, Целует меня. В этом поцелуе Столько отчаяния, Боли, горечи И прощания. Я отвечаю на поцелуй, А внутри меня всю скручивает От дикого ужаса. Его теплые губы скользят по моим, Наши языки сплетаются в некой мучительной потребности. Я зарываюсь пальцами в волосы Тайлера и крепко сжимаю, зная, что когда отпущу, это будет навсегда. Когда наши легкие начинают гореть от нехватки кислорода, он прерывает поцелуй, но не отпускает меня. Крепко держит меня, наклонив голову и уткнувшись лицом в основание моей шеи. Мои руки дрожат, когда я глажу ими спину и волосы Тайлера. Чувствую, как он напряжен, слышу его тяжелое дыхание. Он пытается взять себя в руки, и я даю ему это время, став сейчас опорой для него. Не знаю, сколько времени так проходит, пока мы стоим посреди нашей бывшей квартиры, удерживая друг друга, но вот он отстраняется от меня, и я чувствую, как мои руки утратили нечто ценное в буквальном смысле. Я поднимаю взгляд на его покрасневшие глаза, И понимаю, что именно в этот момент, в эту секунду, я потеряла его. Тайлер делает глубокий вдох и надломленным голосом говорит. «У Меган обнаружили рак».